У Гейнса Хакенделя полосы беспросветного уныния сменялись внезапным душевным подъемом. Когда на него нападало уныние, он даже отмечаться ходил через силу. По дороге встречались ему счастливцы, спешившие на службу с завтраком и портфелем под мышкой. Они окидывали его безразличным взглядом, а, может быть, критически оглядывали его потертое пальто. А Гейнс смотрел на них с ожесточением, они были намного моложе, С каждым годом все новые поколения начинали работать, и его пронизывал мучительный страх, что сам он становится все старше, а вдруг он станет нетрудоспособен, еще не успев как следует поработать. Его измотает, изнурит безработица. Удрученный, приходил он на выплатной пункт и становился в хвост, один из многих, один из все увеличивающейся армии безработных. Кое-какие фигуры ему уже примелькались. Он страшился соседства одних и радовался встречи с другими. Один из них, по всему видно непроходимый дурак, приветствовал его сияющей физиономии. «Ага, коллега, все еще здесь, но да не беда, большую половину мы уже отстояли». Он говорил это неделю за неделей, месяц за месяцем, с неизменно приветливым и придурковатым видом, непоколебимым в своем оптимизме. «Был еще и другой, некий Марведе, с кем Гейнс предпочитал не становиться рядом. Мое почтение, коллега, слыхал? Тот коротышка из «Бевага». «Приз его фамилия». Ты его, конечно, знаешь. «Беваг» — Берлинское акционерное общество электростанций. Примечание редакции. «Представь себе, тоже дал дубы Выпил Лизова. Его отвезли в больницу, да какое там. Все внутренности сожгло». «Да, коллега, он, по крайней мере, отмучился, а нам это еще предстоит!» И Морведа заглядывал Гейнсу в лицо. «Невеселые новости, верно? Но никуда от этого не денешься. Самоубийство или преступление другого выхода у нас нет». «А вот наступит перелом, и жизнь опять наладится», — пытался возражать ему Геймс. «Какой там перелом? Откуда? Каким образом? Ты отдаешь себе отчет. А хоть бы и так, мы-то им больше не понадобимся». Ведь столько подросло молодежи, у нас уже и сил не достанет работать. Я недавно попробовал, ни черта, двух часов не выдержал. Слабость? Это от истощения. Ты думаешь, человек, что паровой котел? Еще лопата угли, еще бутерброд с маргарином, и голова опять заработала? Как бы не так, голова отказывается, ее сморила. Она вышла из игры, ее на покой тянет. «Самоубийство или преступление, коллега, — единственное, что нам осталось». «Пока что ты ходишь отмечаться», — огрызнулся Гейнс в припадке раздражения. «Да, пока что. Ты понятия не имеешь, коллега, что на меня иной раз находит по утрам. Лежишь это на боку в полной амуниции. Я нарочно с вечера не раздеваюсь, боюсь. А вдруг утром не захочется снова одеваться? И вот лежу это я и на пуговицах гадаю». Самоубийство, преступление или пойти отмечаться? Что же у тебя за пуговица, если все время выходит отмечаться? Нет, это я просто трушу, не понимаешь, что ли? Человек всегда найдет, за что спрятаться. Человек прежде всего трус. Вот и ты трус, и я. Да и все тут трусы. А раз так, нечего трепаться насчет самоубийства и преступления. Но это как сказать. Такие вещи бывают. «Я по вечерам поглядываю в бинокль. Есть такой базарная Тауэнсенштрацция. Туда шляется толстяк с пухлым бумажником. В первом часу ночи, когда фонари гаснут, он в полумраке переходит через Виттенберг-плац». «Хватит врать!» -то», — прикрикнул на него Гейнс вне себя от ярости. «Все это бредни, выдумка. Что это, смотрю я, ты больно горячишься? Уж верно, неспроста». «Должно быть, самому такие мысли приходят. Вот ты и на стену лезешь. Но ты, конечно, такой же трус, как я. Если ты сейчас же не заткнешься, Марведе», — Игенс пригрозил ему кулаком. После таких разговоров он являлся домой в конец измученный. Он смотрел на своего сынишку, на малютку Отто, который почему-то очень редко плакал. Он еще лежал в своей кроватке, когда отец его уходил отмечаться». Когда Отто делал свои первые шаги, отец его ходил отмечаться. Отто понемногу учился говорить, а отец его тем временем все ходил отмечаться. И впереди у него было все то же — ходить, отмечаться. Пройдет какое-то время, и сын начнет увязываться за отцом, когда тот пойдет отмечаться. А там, глядишь, они вместе пойдут отмечаться — отец и сын. Вот какие мысли порой приходили ему в голову, и зловеще отдавались в ушах слова «самоубийство или преступление». «Скажи, Ирма, — говорил он в таких случаях, — тебе еще не опротивило жить с безработным мужем?» «Что, или опять хандра напала?» — спрашивала Ирма. «Брось грустить, все наладится, именно когда не ждешь, тогда уже всякую надежду теряешь. Хорошо бы это случилось, когда действительно не ждешь, Скажем, в ближайшие три минуты. Нет, тебе еще не опротивило, скажи честно. Да будет тебе. Настоящий берлинец не теряет мужества. Пробегись-ка лучше к маме. Она хотела поискать нам селедок, но только поскорее, без долгих сборов. Укротитель селедок, вздохнул Гейнс, но отправился выполнять поручение. Но вот наступал день, когда настроение его резко менялось. И не сказать, чтобы непременно сияло небо, мог лить беспрерывный дождь, а сердце почему-то билось совсем по-другому, в нем просыпалась надежда. «Ерунда», — говорил себе Гейнс, — «я не из тех, кто падает духом, у меня такое чувство». И он соскакивал с кровати. «У меня такое чувство, Ирма», — говорил он. «Вот увидишь, сегодня что-то случится, конечно, приятное». «Не жди меня к обеду, я хочу забежать к Зофи. «Ладно», — говорила Ирма, — «ни пуха ни пера». В такие дни душевного подъема даже стояние в очереди его не угнетало, разве что оно уж очень затягивалось. Над Морведом он просто смеялся. «Все еще жив и никого не укокошил. Боюсь, коллега, ты еще отпразднуешь здесь свой 50-летний юбилей, получишь звание «Почетного безработного». «Тебе, пожалуй, ленту на шею, будешь носить на ней свою карточку». И Морведе приходил в бешенство. Но Гейнсу было не до него. Не успевал он освободиться, как тут же опрометью бежать. Он чувствовал прилив энергии. У него словно вырастали крылья. Он устремлялся в газетные издательства, проглядывал свежие номера газет, выбирал объявления, которые казались ему подходящими, и бежал дальше». Эта душевная бодрость, эта вера, эта вспыхнувшая надежда заносила его в незнакомые конторы. Он с любезной миной сшибал с ног своих соперников, очаровывал заведующих личным столом и сторгал улыбку у самых свирепых работодателей. Не было области, в которой он не чувствовал бы себя искушенным. Он изучил в совершенстве не только двойную бухгалтерию, как итальянскую, так и американскую, Ну и, разумеется, составляет балансы, но и стенографию, английскую и французскую корреспонденцию и печатает на машинке. Декорировать витрины, пожалуйста, нам и это не в нове. В такие дни ему было почти безразлично, если ему всего-навсего обещали, мы вас поставим в известность. Никто его, конечно, в известность не ставил. Или все вакансии заняты, очень жаль, на всякий случай оставьте свой адресок. А Гейнс хоть бы глазом моргнул, даже когда ему говорили. «Как, все еще по тому объявлению? Да оно уже полуторамесячной давности. Эти господа хотят создать впечатление, будто кто-то помещает анонсы в их дрянной газетке. Очень сожалеем, вы бы сходили туда и набили им морду». Но нет, Гейнс бежал дальше. Не здесь, так в другом месте. Не зря он сегодня проснулся, каким-то особенным чувством. И пусть вся эта беготня ни к чему не приводила, он просто-напросто отправлялся к Зофии. «Все еще гонишься за тенью?» — холодно спросила его и сегодня Зофи. «Хорошо, что не унываешь. Разумеется, можешь воспользоваться моим прессом, но чтобы потом его хорошенько почистить. В прошлый раз валики были совсем грязные». Но и это не обескуражило Гейнса, прошлый раз он буквально вырезал пресс. Мало ли кто после него печатал копии своих документов. Теперь эти аппараты в большом ходу. Ты уже обедал? Спросила его Зофи. Так-так, я, правда, тебе не верю, но навязываться не стану. Ну что ж, принимайся. Управляться с прессом ты умеешь. Да, вот что. Если не можешь обойтись без курения, я положу тебе свои сигареты. Пожалуйста, кури только их. От твоих вонища невообразимое, потом в кабинет войти нельзя. С этими словами она ушла, может, она и в самом деле такая, а может, захотела быть такой. Мягкость и приветливость, пожалуй, неуместны там, где приходится командовать арабой женщин. От Зофи не дождешься мягкости и приветливости. Она и раньше была такой. Немного все же раздосадованны, Гейнс наладил пресс. Но постепенно хорошее настроение превозмогло досаду, приходилось смотреть в оба, в дело шли только безупречные оттиски, краска должна быть густо-черной, но и не пачкаться, первое впечатление, чисто внешний эффект, играет решающую роль при поисках службы. А у него и документов, как всего ничего, свидетельство банка об окончании срока ученичества и другое оттуда же об отчислении со службы. Смехотворно мало для человека двадцати с лишним лет. Можно подумать, что он никогда и не служил. Но Гейнс Хакендаль вышел из положения. Сначала он присовокупил своим бумагам аттестат зрелости, а затем и справку о прохождении одногодичной военной службы. Маслом каши не испортишь. Он также изготовил несколько копий своей автобиографии. На всякий случай. Обычно ее требовали написанные от руки. Но были и такие учреждения, где не хотели долго возиться. Бумаги, написанные от руки, там не рассматривались. Гейнс старался представить себе службу, которую он получит в результате этих поисков. Нет, высоко он не метит. У него скромные требования, обычное жалование. Его начальник или заведующий отделением... Может быть, и не особенно располагающим человеком, а коллеги. Что коллеги, подумаешь, коллеги? Как-нибудь он с ними уживется. Ничего из ряда вон выходящего. Самая обычная служба, но, конечно, с размахом, с требованиями. Пожалуйста, Хакендель, устройте это поскорее. Сегодня, Хакендель, вы задержитесь на лишний час, иначе мы с работой не справимся. Подумать только, что бывали времена, когда ты боялся не справиться с работой, когда работа была через край. Нынче же работу растягивают, чтоб хватило на многих, и изобрели даже неполную неделю или неполный рабочий день. В войну же, наоборот, придумали спецнагрузку. Разрушительная война была лучшим работодателем, чем так называемый восстановительный период, так называемое мирное время. Пустой желудок напоминал о себе урчанием, и Гейнс думал о сестре заведующей клиникой Зофи. Она предложила ему пообедать, а он отказался. Другая на ее месте принесла бы ему поесть, ну хотя бы тарелку чего-нибудь, ведь это же клиника, большое хозяйство, на кухне всегда что-нибудь найдется. Но Зофи не из таких. Не хочешь, как хочешь, значит тебе не нужно, а я не из тех, кто навязывается. Иной раз она к нему заглядывает, но не с тем, чтобы покормить, Должно быть беспокоиться о прессе, и как бы он не вздумал курить свои вонючие сигареты. Но об этом ни слова, с этим кончено. Она выразила свои пожелания достаточно, ее интересует другое. У тебя найдется вечерком время, малыш. Отлично. У меня тут недоразумение с налоговой инспекцией насчет налога с годового оборота. Хорошо бы ты вывел по книгам общую цифру. Она кивает и опять уходит. Если бы нехорошее настроение, день рассердился бы не на шутку. В этом вся Зофи. Она предоставляет брату в бесплатное пользование свой тискальный пресс, сложный механизм с валиками и колесиками, рассчитанный на известный срок работы и во всякое употребление изнашивает механизм. В бесплатное пользование, невзирая на расход краски и износ механизма. Но за это... «Брату придется заглянуть в ее книги. Совсем ненадолго этот часик, на три-на-четыре. Скупали она, или только педантично, она ничего никому не хочет дарить. Ей тоже ничего не достается даром. Вот она и против всякой доробщины. В первый раз Гейнс даже подумал, что, как старшая сестра, Зофи сунет ему за консультацию пятерку. Он заранее решил отказаться». Но Зофи только заметила. «Спасибо, Гейнс, денег я тебе не предлагаю, и по простой причине, ведь ты получаешь пособие, а это значило бы заниматься негласной работой». Смехота дай только. Когда-то зафи была колючей кислой плоскогрудой девой. С война она дебелой бабищей, но осталась в душе все такой же колючей и кислой, какой он знавал ее в детстве. Попозже она опять заходит, И на сей раз дает себе время, не торопится убежать. Она садится за на стол, берет одну из оставленных ею сигарет, конечно, ни словом не обмолвившись о том, что Гейнс до них не дотронулся, и закуривает. Она смотрит на брата и, наконец, вступает с ним в разговор, собственно, жалуется на отца. Чего только она для него не сделала, одела его, купила фургон и полу-ландо, и даже готова разориться на новую лошадь. Так он же дикий упрямец. Мать говорит, ты можешь на него повлиять. Поговори с ним, Геймс. В чем же сказывается его упрямство? Он не считается с моими больными. Но это же пациенты, больные люди. Я уж не говорю, что почти все они очень состоятельные люди. Приходится считаться с их желаниями, даже с их капризами. Недавно он нарал на фабриканта Отто. «Знаешь, производство аккумуляторов — большое дело. Отец потребовал, чтоб он среди дороги убрался из экипажа. Что с него возьмешь? Ведь он старик. Послушать его так он железный. Вот и показал бы. Положим, господин Отто привередлив, но ведь я-то с ним лажу. К тому же отец недоволен жалованием, ворчит, что я ему мало плачу. Со своей пролеткой он зарабатывал больше». Но надо же учесть, во что мне все обошлось. Экипажи, да и его снаряжение. Отец забывает, что он теперь простой кучер. Я справлялась у матери. Свой недельный прожиток он у меня получает. Не собирается же он на мне наживаться. Зофи задумчиво смотрит на брата, а затем встает. Сигарету она уже выкурила. — Так значит, договорились, ты потолкуешь с отцом. Он должен понимать что на его, пусть небольшое, но зато твердое жалование, найдутся десятки, сотни охотников. И мне не может быть приятно, что всем моим пациентам он рекомендуется, как старейший извозчик Берлина, отец заведующий». Гейнс усиленно накручивает рукоятку пресса и не отвечает сестре. «Да она, по-видимому, и не ждет ответа. Она сказала, что считала нужным, и уходит». С отцом Гейнс на эту тему, конечно, говорить не станет. Если зафи ищет ссоры, незачем прибегать к его посредничеству. Жизнь без того сложна. Изготовив достаточно копий, Гейнс садится писать письмо. Он собирался заняться этим дома, но раз ему все равно предстоит торпеть над книгами зафи возвращаться домой не имеет смысла. А вось Ирма не станет о нем беспокоиться. Своим безличным, размашистым бухгалтерским почерком он выводит обращение «Глубоко уважаемая фирма». Он взял себе на заметку 5-6 анонсов с указанием обращаться только письменно. Если ничем не отвлекаться и не будет мешать Зофи, он к вечеру все кончит и на обратном пути опустит письма в ящик ночных отправлений. Возможно, уже послезавтра придет ответ. Просят явиться для личных переговоров. Стоит Гейнсу об этом подумать, как перо его еще и строчит по бумаге. С еще большим опломбом и красноречием он перечисляет свои достоинства, хоть это и непростая задача, как бы не хватить через край. Но скромность тоже неуместна. Письмо, написанное в сдержанных тонах, просто не звучит. Снова к нему возвращается что-то от его утренней уверенности. Снова шевелится в нем Надежда. Утром проснувшись, он думал, сегодня мне наверняка повезет. Сейчас он думает, послезавтра мне повезет, возможно. По сравнению с утром, надежды в нем поубавилась, но он все же надеется. А с Надеждой, пусть и маленькой, жить в раз легче. Даже капля надежды меняет дело. Без этой капли легко впасть в отчаяние, тогда как с ней жизнь терпима. И вот он сидит и пишет. Для каждого письма берет новое перо, не бывшее в употреблении, он дует на бумагу, малейшая приставшая пылинка грозит нарушить равномерность почерка, подкладывает транспарант, прежде чем взяться за перо, мысленно распределяет материал, абзацам и прикидывает, как эти абзацы будут выглядеть на бумаге. Письмо с предложением услуг не должно быть растянутым, но не должно быть и каким-то недомерком. Всю еще не угасшую в нем радость творчества складывает он в эти письма. Гейнс не глупый малый. У него есть разум и память, и разум должен бы подсказать ему, что вся эта писанина лишена смысла. При двух миллионах безработных все шансы против него. На выплатном пункте немало говорилось о том, что на каждое объявление поступают две-три тысячи предложений услуг. Среди них предложение работать за пол, за треть, за четверть утвержденной ставки. В сущности за чаевые. Его видно на работу равны нулю. Они не оправдывают почтовых расходов. Его виды на работу не дают оснований для хорошего настроения, зря он переводит перья и бумагу. Напиши он «Дорогая фирма, я месяц май, с моим приходом жизнь обновляется, письмо имело бы больше шансов быть замеченным». Память должна бы подсказать ему, что он уже десятки, сотни таких писем разослал по разным адресатам. И с какими же результатами? Память говорит ему не ложно, на сотни писем никакого ответа. Быть может, на десяток пришел ответ, что предложение его принято во внимание. В дальнейшем его известят. Никакого извещения не последовало. Раз пять его просили явиться. К сожалению, место уже заняты И все же он пишет и надеется. В свое время среди безработных много говорилось о том, что человек рождается с правом на труд. Об этом давно уже не говорят. Теперь у него только надежда на труд. Она возникает от случая к случаю, и тогда он бежит со всех ног и пишет, предлагая свои услуги. Но постепенно надежда улетучивается, и снова наступает нескончаемая мрачная полоса отчаяния, когда нет сил даже ходить отмечаться.